Сквозь сон слышал возню у двери. Кажется, приносили ужин. Я их матерно послал, неведомо куда. По-русски послал. Поняли они адрес или нет, но ушли. А должно быть, с картой сверяться по тополи. Утро началось со стука в дверь. Стучали осторожно. Видимо, предыдущие визитёры ещё бегали в поисках пункта назначения. Вот наившие гости уж страшились такой же судьбы. Кого там ещё черти принесли? Милорд, ваш завтрак. Ваш отличи парень снаровисто расставил всё на столе. В дверях застыл стражник с рунным клинком в руках. Для верности клинок ещё и тканью обернули. Иди ты, парень, а ну сюда подойди. Стражник хлёст два шага и останавливается около стола. протягиваю руку и вытаскиваю клинок. Кто сказал, что и мне нельзя мясо и хлеб резать? Можно? Цвет клинка не изменился. А вино размешать в бокал не лезет. Острю её туда судем. Ух ты! Клинок не потемнел, а окрасился в красный цвет. И что же это тут такое? Пить это я уж точно не стану. Убираю клинок в ножны и машуру коль стражнику. Он возвращается на своё место. Вот и закончился мой завтрак. Напоследок могли бы и получше покормить. Не лорд? Кто это? Годефрид пришёл, значит, к графу пойдём. Снова переходы лестницы. В какой-то момент мы вышли на открытую галерею. Красота-то какая! Солнце яркое, видимость со стен превосходная. Вон вдоль реки ползет цепочка всадников. Очередные гости? Милости просим, аккурат к похоронам и поспейте. Вот и цель нашего визита. Небольшой стол, стены уходят вверх, и там теряются в полумраке. Довальный стол — За ним сидят несколько человек. Во главе стола благообразный дедок, граф. Подхожу к столу и не дожидаясь приглашения, усаживаюсь так, чтобы видеть их всех. Вдоль стен редкая цепочка арбалетчиков. На них одеты ушанки. Во всяком случае, уши на их колпаках плотно завязаны. Это чтобы не подслушивали, что ли? а командовать ими тогда как стражник с рунным клинком встаёт около графа это чтобы я его видел на нём такая же ушанка слушаю вас внимательно ваша светлость э как ваше настоящее имя александр очень хорошо вы как я понимаю догадываетесь Зеч, мы вас сюда пригласили. В общих чертах вам не нравится король? По странному совпадению, мне тоже. Ага, поняло присутствующих оживились, задвигались. Рад, что наши точки зрения совпадают. Если вы не возражаете, я бы обсудил этот вопрос поподробнее. Валяйте. Хм, да. Король не располагает значительными воинскими силами. И его свержение лишь вопрос времени. Но вы так полагаете? А все ли дворяне королевства думают так же? Они готовы видеть на троне именно вас? Мм, полагаю, что да. Они готовы. Не те же Гарама вас ничему не научил. Граф улыбнулся. — Так вот вы о чем. Этот мнимый мятеж — всего лишь хорошо замаскированная попытка короля избавиться от ряда неудобных людей. Гарамы не собирался идти на столицу. Он был занят вырезанием под корень наиболее непокорных баронов. — Вот оно как! — Да... «Здешнему королю палец в рот не клади!» «То-то гарама так раскатали, прямо как лягуху тридцать четверкой!» «Не знал. Это еще больше не добавляет королю уважения. Но раз у вас все так хорошо подготовлено, зачем вам я?» «Вельможи переглядываются. Есть у них какая-то нерешительность». С чего бы это вдруг? Э, видите ли, ми лорд, смерть короля от руки подданного оказывает плохое влияние на чернь. Всё-таки король их высшая фигура по отношению ко всем, даже и к дворянству. Хотя и формально все не равны, но примас унтерпарэс Граф удивлённо поднимает брови. Ах, да, это же Лотынь. Первый среди равных? Ну да. А вот смерти короля от вашей руки, тут вопросов не будет. Такие примеры уже были. Вот и встало всё на свои места. Понятно, отчего вокруг меня такие пляски. Серый рыцарь убьёт короля. Охрана убьёт серого рыцаря, и на трон зайдёт этот благообразный дедок. Изящный поворот сюжета, нечего сказать. Что получаю от этого лично я? Так, Торт пошёл. Выдвигаю своё кресло ближе к столу и наваливаюсь на него всем телом. Поза крайне неудобная для вставания, это любой понимает. Только вот я вставать-то и не собираюсь. Всё, что вы пожелаете, естественно, в разумных пределах. Всё, я уже труп в их глазах. Нужно обещать золотые горы и реки в кисельных берегах. А конкретнее? Щелчок тумблера. А чего бы вы хотели сами? Сою под кольчугу руку и подбирайся поближе к кобуре. Ну, так сразу и не скажешь. В глазах графа вижу плохо скрытое презрение. АПС скользнул в руку. Впрочем, одна мысль у меня оформилась совершенно чётко. Какая же ему уже скучно, я уже пройден этап. Мне очень не нравится вся эта ваша затея, гораф. Да и вы сами король не сахар, но и вы все тоже не подарки. Ох, что он понял, да поздно уже. Выбитые пулями от стола полетели щепки. Первым же выстрелом я снёс ближайших ко мне мятежников и к куверкому шёл под стол. А вот и ноги арбалетчиков, по ними врежем. Зал наполнился грохотом и истошными воплями. Мимо стола протопали ноги в солдатских башмаках, носитель меча бежит. Бах. Уже лежит. По столу с запозданием ударили болты. Хреновато братцы у вас с реакцией. Бах. Стрелком меньше. Бах-бах. Ещё кто-то упал. Выкатываюсь из-под стола и вскакиваю на колено. Где орудийщики? А вот они, довоя, оружие перезаряжают. А остальные? Кончились остальные. Вскидываю пистолет, раз-два, слева топот. Поворачиваю голову туда. С выпученными глазами, размахивая мечом, несется один из мятежников. отпрыгиваю в сторону и тяну влево левой рукой, предварительно согнув кисть. Электричество и здесь не подвело. Нападавшего отбросило в сторону. Кувырок, смена обоймы. Патроны ещё есть, но когда они кончатся, лучше этого не ждать. Ещё кувырок. Теперь в моих руках рунный клинок. Нож нырзаю в спину, огибаю стол. Вот он, граф. Но ну что же вы, ваша светлость? Не хотите посмотреть мне в лицо? Не отвечают, под стол лезец. Жить хочет. Я тоже хочу. Только вот из замка уже не уйти, не выпустят. Тычок клинком, знакомое шипение. В Кольчуге был граф. Всё, кончился мятеж. команды не отданы и войска не выступят. Прохожу по залу и методично проверяю клинком тела. В этой гидре много голов. Пару раз слышу знакомое шипение. Притворяйтесь, ребята. Зря вы это? Или уж настолько я страшен? Бух. Это ещё что? В двери стучат. Помощь пришла. Проверяю пистолет и становлюсь у двери. В неё часто бьют тараном, мне на голову сыплется всякий мусор. Подхожу к убитому марболетчику и снимаю с него шапку, так хоть в волосы мусора не нападает. Не хочу выглядеть грязнулей. Створки уже трещат. Засов на двери ходит ходуном, того и гляди отвалится. Двери распахиваются, и в зал влетает несколько стражников с бревном в руках. Взмах клинком, шипение. Бревно со стуком падает на пол и катится в сторону стола. Вжих! Напротив двери стоят арбалетчики. Перекатываюсь за колонну и огрызаюсь огнем. Минус три. Пад. Я не могу выйти из зала, но и сюда войти тоже никто не может. Желающие попробовать лежат грудой около двери, а другие выходы тут есть, не видно. Бегать же по залу, рискуя словить болт, желания нет. Вечера ждём. Смысл? Устану и усну. Тихо войдут и повяжут. Нет, не войдут, им страшно. Будут стрелять издали, постараются как-то поджечь это строение. Интересно, как тут камень кругом.